На последней лекции Дебауэр говорил о блаженном Августине. Возлюби и поступай как хочешь. Если бы мы любили, мы бы действительно могли поступать как хотим. Сердце, наполненное страстью, освещает любой поступок. Правда, выбор предмета любви это наше ответственное решение. Любовь не есть предмет чувства, она предмет воли. Не мне говорить вам, что вы должны любить, но я хочу высказать уважение к новому поколению, которое видят задачу своей эпохи в том, чтобы принести миру свободу, демократию и благосостояние. Студенты зааплодировали, потом они аплодировали стоя, я продолжал сидеть и не встал со своего места до тех пор, пока аудиторию не покинул сначала Дебауэр, а за ним и студенты. Стало быть, теперь он говорит о свободе, демократии и благосостоянии. Времена меняются, а с ними меняются и задачи, Он бы сказал мне именно это, если бы я припер его к стенке. А что бы еще он мог сказать? И что бы я мог возразить, что времена и задачи не меняются? Я встал и огляделся вокруг. Пустые ряды стульев с откидными сиденьями и столешницами. Большая зеленая доска, на которой мелом написаны даты жизни и деятельности Августина. Кафедра, за которой Дебауэр никогда не становился. Стены без окон. Одна из неоновых ламп постоянно мигала, Это раздражало меня еще во время лекции. «Нет, сюда я больше не вернусь. Не вернусь ни на лекции де Баура, ни в его семинар. Я не знал, чего я от него добиваюсь. В любом случае, слушать его я больше не хотел. Однако на его январский семинар я поеду. Если не решусь после семинара заговорить с ним на чистоту, открыться ему, то брошу это дело вообще». Я постепенно свыкся с мыслью, что могу просто вернуться к своей прежней жизни. Я долгое время был уверен в том, что между нами должно что-то произойти. По крайней мере, узнаю от него конец той самой истории. Сейчас я уже не был в этом уверен. Глава девятая В начале декабря я получил по почте толстый конверт с обратным адресом Барбары и в нетерпении открыл его. Это было переадресованное мне в Америку письмо. Мне написал отец моего прежнего товарища по играм. «Дорогой Петер дебауэр за несколько лет до того, как умер мой учитель немецкого языка, я встретился с ним. Он был учитель-энтузиаст, превосходный знаток Гёте, и в последний наш школьный год он читал с нами только Фауста. Он преподавал в нашем классе то ли в десятом, то ли в одиннадцатом, и с той поры у него сохранилось сочинение твоего отца. Учитель показал мне сочинение, я снял копию». и заложил ее в книгу Готфрида Келлера в моей библиотеке. Прилагаю его к моему письму. Учитель симпатизировал твоему отцу, и сочинение ему очень нравилось. В концовке твой отец, которому было тогда 15 или 16 лет, пожалуй, слишком намного и замахивается. Однако учителю понравилось, что он рассматривал Венцеля Стропинского, партняшку в черном плаще, которого графский кучер подобрал под дождем на сельской дороге, и доставил в графской карете на постоялый двор, где его приняли за графа, не только как жертву обстоятельств, но и оставлял за ним право на самостоятельный поступок. Он отметил только одно упущение: автор сочинения не обратил внимания на то, что Венцель Стропинского подтолкнул к действиям любовь. И мне это сочинение тоже нравится. Дружеский год Хальтеранг. Венцель Стропинский, герой новеллы, платья делают людей. классика швейцарской литературы Готфрида Келлера, 1819-1890 годы жизни. Это была новая копия, снятая со старой. Почерк был не просто разборчивый, но и красивый, за счет волосяных линий и линий с нажимом. Листок не был разлинован. Мой отец не писал на линованной бумаге, он писал на чистом листе, оставляя то меньшее, то чуть большее расстояние между строками, и страница за страницей демонстрировал живую приятную каллиграфию. Учитель не нашел ни одной орфографической или пунктуационной ошибки, написал под сочинением «браво» и поставил цифру «шесть» в Швейцарии, насколько мне известно, высшую оценку. Венцель-Стропинский – обманщик поневоле. Обманщик поневоле – это очевидное противоречие, ведь обманщик хочет стать кем-то более значительным, чем он является на самом деле. Он хочет этого и одновременно не может этого не хотеть. Стало быть, Венцель-Стропинский не был обманщиком по неволе. Либо он был обманщиком, либо нет. А если был, то возникает вопрос, каким же он был обманщиком. Ведь существуют обманщики симпатичные и несимпатичные, моральные и аморальные, веселые и грустные. Венцель-Стропинский вел себя так, как ведут себя обманщики. Его поведение представляет собой прямо-таки руководство по обучению искусству обмана. Первое. Используй все, чем ты располагаешь. Темно-серый, подбитый черным бархатом плащ придавал Венцелю-Стропинскому благородный и романтический вид и привлекал внимание любопытства. и, и Венцель-Стропинский носил его с большим достоинством. Второе. Используй все, чему ты научился. Венцель-Стропинский раньше оказывал услуги владельцу поместья, И в армии служил в гусарах Хумил, обращаться с лошадьми и нахватался благородных словечек и выражений от помещиков и офицеров. Вот он и употребил эти выражения. А когда ему предложили вожжи и кнут, он их тотчас взял. Третье. Не утаивай свои слабости, а используй их. Венцель Стропинский был неловким и робким. Он стеснялся есть слишком много рыбы и пить слишком много вина, и тем самым убедил хозяина постоялого двора и кухарку, том, что владеет хорошими манерами. Он был немногословен, и это придавало его словам вес, и он стеснялся и краснел, завидев Нетхен, и это ей очень нравилось. Четвертое: играй свою роль так, чтобы тебе не пришлось утаивать от других свои интересы, и ты мог бы поступать в соответствии с ними. Венцель Страпинский был заинтересован в том, чтобы его происхождение осталось в тайне. и добился он этого тем, что убедил всех, будто он беглец, которого преследует, и таким образом он защитил себя от всяческих расспросов. Пятое. Не злоупотребляй принятые на себя ролью без нужды. Венцелю Стропинскому это далось легко, ведь за исключением титула он звался так же, как граф, за которого его приняли. При этом он был достаточно умен, чтобы никогда не выдавать себя за графа, и подписывался только своим именем. Шестое. Не выдавай себя за другого человека сам, пусть это делают другие. Гольдахцы глубоко уверовали в существование графа Венцеля-Стропинского, потому что они сами приняли его за такового, фантастически истолковав самые обыденные события. Седьмое основа успеха заключается в тайне.